А Архангел комментировал следующий снимок. Обрати внимание, сын мой, на две почти одинаковые фотографии. Два стоило, но какая разница? Ахеневу почему-то вспомнился подобный психологический практикум из журнала Наука и жизнь. Стоило. Почему стоило? Назойливо стучало в висках. На вопрос святому он не задал, постеснялся. — Да, вроде бы, стоило, как стоило. Владимир Иванович поправил очки. — Вот только не пойму, что это за предмет на стене. Гавриил с уважением посмотрел на своего подопечного. — А голова у тебя варит, Отрок, заметил. Вот что значит наблюдательность. Другие увидят, промолчат. Именно в этом предмете и различие. Это ухо наитемнейшего, ну, конечно, в переносном смысле. А теперь сравни. Одно вылезано до блеска, а другое наоборот, затянуто паутиной. О чем это говорит? Архангел рассыпал свершок. Эй, то, то и она, обитатели этих стоил по-разному смотрят на предоставленную возможность доносить на соседа. — Тьфу ты, черт, проси, господи! Осветляться! — Прочти подписи под снимками. Стоило члена ДАД и председателя сучки. Стоило злостного нарушителя режима тоски. не понимающий, с затаенной думкой спросил. — Не соображу. А при чем сучки? Ударение на У или на И? — Не глуми, сын мой! — «Сучки, самодеятельный учредительный комитет исправляющихся!» Святой важно закончил фразу и ни с того ни сего хлопнул себя по лбу. «Господи!» Он поглядел на настольный календарь. «Да у меня ж сегодня приемный день! Во, как раз с волей пообщаешься и с дадовцами, и с членами сучки, и с нарушителями!» Тсс, Тихо!» За дверью послышался неясный шум. Гавриил на цыпочках прокрался к двери и резко распахнул ее. В келью, не удержавшись на подогнутых ногах, шмякнулось создание, увенчанное специнвентарными дадовскими рогами, и что чрезвычайно удивило Владимира Ивановича с длинным пушистым хвостом. Гавриил встряхнул дадовца за шиворот, но одновременно защемил пяткой хвост, который с легким треском отделился от туловища чертоподобного. Влеченный в подслуживании, грешник на секунду сник, подхватил подпорченную часть туалета, но тут же нахально зыркнул глазом на архангела и бодро представился. — Бесившийся 9-3-0, полета 8 в Кубе. Председатель сучки по вашему вызову явился. Остальные члены комитета выполняют задание чертоломного отдела, собирают дискредитирующие других грешников информацию. Председатель сучки крутнул в воздухе оторванным хвостом опахалом, порылся в карманах и, вытащив сложенный тетрадный листок, законючил. — Отче, подмахните ходатайство на широкие полномочия. Пора отсюда сматываться, да не в больше, не в жилу. «Да и срок подошел, порекомендуйте, что он стоит, и печать желательно, а шпионит за мной в жилу. И беспопутал ей-богу. Если для архангела подобные вторжения были не в диковинку, то появление данного экземпляра как-то покоробило Владимира Ивановича. «Ну и специфика!» — изумился он. Гавриил водрузил на нос очки, и углубился в чтение ходатайства. Тем временем дадовец, отчаявшись пристегнуть хвост на место, огорченно накинул его на шею, как горжетку. На Хенева поглядывал настороженно, с опаской. А вдруг этот модный черт, вероятно, обладающий немалым влиянием, сотворит какую-то каверзу? «Так-с», говорил, закончил чтение, — Извлек из стола пузатый гроз звук. «Посмотрим, стоит ли подписываться под этой челубитной?» «Ага, епитемий я на тебя накладывал?» «Накладывал, и неоднократно». Дадовец, обеспокоенно хлюпнув носом, в хвост заныл. «Отче, да я же их давно замолил, это подлое прошлое, а сейчас благодарностей море!» И от вас, и от наитемнейшего, я уж не говорю про главного круторога. Да и регалия. но он потянул шеи хвост, — просто так не дается. Скольких мыслящих выявил? А гляньте на свою записную книжицу. Семьсот девяносто шесть грешников вломил. И на исповедь регулярно хожу. Ходить-то ты ходишь регулярно, только в соседний отдел. — Побежай, идиотче! — взбесившийся позволил себе оскорбиться. — Исповедаюсь только у вас, а то другое. Благодетель и хозяин, их интересуют другие нюансы. Да и сотрудничать с чертоломами — моя святая обязанность. Иначе никак нельзя. — Рассказывай! — архангел презрительно кинул взглядом зарывавшегося грешника и, смяв ходатайство, бросил его в урну. — Ах так! — нахраписто заорал дадовец. — Но тогда держитесь, но на то напали. Я вам устрою райскую жизнь, накатай во всей инстанции и проторванный хвост, и про некоторые низменные наклонности. Слезами умойтесь, да будет поздно. Ахенев увидел замешательство Гавриила, решил пособить архангелу избежать ненужных неприятностей. — Ты, тварь бесхвостая! — зарал он. — Сейчас же бери ручку и пиши, я разберусь. И не дай бог, навернешь лишнего, только правду. Сбесившийся в момент сбавил гонор, утихомирился и, по собачьи заглядывая в глаза, Ахинееву пролепетал. — На чье имя писать? — А действительно, на чье? На секунду задумался Хенев, но тут же нашелся и повелительно скомандовал. — Пиши на имя инспектирующего Гомос по третьему кругу. Дадовиц примостился у аналоя и застрочил жалобу. Иногда он украдкой бросал взгляд на неизвестного и вдохновляемый серьезной миной инспектора, менял лист за листом, прикусив от чрезмерного усердия язык. Снова распахнулась дверь, и два крупных чертоподобных втолкнули в келью упирающегося грешника. Вот, святой отец, выловили нарушителя. Что он вытворял? С особой дерзостью гадил в туалете, с особым цинизмом протопал в загон, внешним видом нагонял страх на окружающих, не испытывая уважения к администрации, пустил шептуна при упоминании наитемнейшего. Называют себя не грешником, а по земному обычаю бичом, и еще нарушает установленные в тоске правила обращения, упорно взывает членов дад и сучки животными и чудом в перьях, конкретно петухами, козлами и козами. Убедительно просим принять меры к подонку. Репорта на ваше имя на имя главного круторога готовы. Святой соболезнующе вздохнул. Достал бланк, на котором было отштемпелевано епитимья. Кто такой нечестивец? — Ну, Митька, — буркнул тот. — Без но, — обозлился Архангел, — не запрягал. — Митькой звали, а теперь грешник номер такой-то, понял? — Ну, понял. — Грешник, один миллион сто тринадцать тысяч семьсот семьдесят четыре. Гавриил завизировал бланк. — Пойдешь на пятнадцать суток в выгребную яму, распишись. И архангел ткнул перстом в отчеркнутую галочку. Грешник поставил на епитимнюю закорючку и, прихваченный мощными ручищами дадовцев, исчез из кельи.